Письма к родным. Август 1902-го, май 1907-го годов. Альдоне Эдмундамни Булгак. Лейзен, Швейцария. 13 августа 1902-го года. Дорогие Альдона и Гедемин, давно уже я не имел возможности побеседовать с вами. Теперь я на Чужбине, в Швейцарии, Высоко над землей, на вершине горы, В одну и одну треть версты над уровнем моря. Сегодня облака на целый день окутали нас своей белой пеленой, И сразу стало мрачно, серо-сыро, идет дождь, И не знаешь, откуда он, сверху или снизу. А обычно здесь так прекрасно и сухо. Кругом снежные горы, зеленые долины, скалы, обрывы, деревушки. И все это беспрестанно меняет свои краски и свою форму в зависимости от освещения. И кажется, будто все, что можно охватить взглядом, живет и медленно движется. Облака охватывают горы кругом. То опускаются вниз, то снова поднимаются. Здесь хорошо, прекрасно. Но какая-то тяжесть сдавливает грудь. Воздух разрежен, и надо привыкать к нему. А взор везде встречает препятствия. Здесь нет широкого горизонта, кругом горы. И кажется, что ты отрезан от жизни, отрезан от Родины, от братьев, от всего мира. Феликс Эдмундович Дзержинский имеет в виду товарищей по революционной борьбе. Примечание редакции. «Есть здесь у меня друг». Он лежит больной в санатории. И только это задерживает меня здесь. Я недавно приехал сюда, всего каких-нибудь несколько дней назад. А что слышно у вас? Может быть, нам удастся еще раз собраться всем вместе? Как ваше здоровье? Как дети? Подходит осень, им придется больше сидеть дома, даже скучать. А у тебя будет больше забот. Пойдем ли мы еще в лес по грибы Я никогда не забуду это короткое время, которое пробыл у вас. А дети долго ли будут его помнить? Поцелуй их от меня, от дяди, который не любил, чтобы ему целовали руку. Вспоминают ли они меня когда-либо? Дорогая Альдона, пришли мне их фотографии. Феликс. Альдоне Эдмундовне Булгак, Женева. 23 сентября 1902 года. Дорогая Альдона, сегодня я получил второе твое письмо. Не сердись на меня, что я не ответил тебе на первое письмо. Как-то не было настроения. Как видишь, сейчас я уже в Женеве. Все это время я ходил по горам и долинам в окрестностях Женевского озера. Но слишком скучно сидеть без дела, поэтому я взялся за работу, Захотелось мне приобрести квалификацию, и я учусь. Она мне со временем пригодится, и вскоре я смогу зарабатывать. Работаю немного, 6-8 часов в день, так что мне хватает свободного времени и для чтения, и для отдыха, и для прогулок. Работая, я чувствовал себя здесь лучше. Теперь я должен был прервать работу на несколько дней, так как немного простудился, и доктор велел мне сидеть дома. Живу в красивой и дешевой комнатке, однако я здесь долго не пробуду. Здесь бешеные ветры и начались дожди, поэтому перееду в какой-либо другой город, более защищенный горами от ветра. Женева лежит у самого озера, оно прекрасно, но, к сожалению, осенью вредно для здоровья. Я очень рад, что у вас, Альдона, предвидится работа, быть может опять у вас все пойдет хорошо. Но каково здоровье, твое и гедамина? Как он себя чувствует? Не утомляет ли его теперешняя работа? Это очень хорошо, что тот, у кого вы будете работать, порядочный человек. В остатократ лучше работать за меньшую плату у хорошего человека, нежели у тех подлецов, которые за деньги, которые тебе платят, готовы высосать не только силу твою, но и нервы, и здоровье, и жизнь. Они хотят купить не только работу, но всего человека целиком. Они превращают человека в товар. И это самое ужасное. Ну, хватит, а то я опять сяду на своего конька и наскучу тебя. Для тебя это все может быть лишь пустые слова. Один говорит «люблю», а это лишь фраза для него, его он говорит «но не чувствует». А кто не говорит сегодня, что любит ближних? Это никчемное фарисейство. Это тот яд, который отравлял всю нашу жизнь с самого детства. Другой же говорит «люблю» и находит отзвук в человеческих душах. Ибо за этим словом выступает человек с чувством, любовью. Поэтому, чтобы понять друг друга, давай поговорим о том, что мы оба любим. Ты страшно мало пишешь мне о детях, как они растут. Наверное, очень скучают теперь осенью и больше доставляю тебе забот Мне хочется увидеть их, обнять, посмотреть, как они развиваются, слышать их плачь, смех, видеть их игры и шалости, не зная, почему я люблю детей так, как никого другого. Когда встречаюсь с ними, то сразу исчезает мое плохое настроение. Я никогда не сумел бы так полюбить женщину, как их люблю. И я думаю, что... Собственных детей я не мог бы любить больше, чем несобственных. В особенно тяжкие минуты я мечтаю о том, что я взял какого-либо ребенка, подкидыша, и ношусь с ним, и нам хорошо. Я живу для него, ощущаю его около себя. Он любит меня той детской любовью, в которой нет фальши. Я ощущаю тепло этой любви и мне страшно хочется иметь его около себя. Но это лишь мечты. Я не могу себе этого позволить. Я должен странствовать все время, а с ребенком не мог бы. Часто-часто мне кажется, что даже мать не любит детей так горячо, как я. В своем первом письме ты опять писала мне об обращении заблудшего. Никогда не предполагай, что это может случиться. Я счастлив здесь, на земле, я понимаю человеческие души и самого себя, и мне не нужно успокаивать вашей верой свою душу и свою совесть, как это делают одни, или искать в этом смысл жизни, как другие. Ибо я здесь, на земле, нашел счастье. Чем более несчастны люди, чем более они злы и эгоистичны, тем меньше верит в своей совести, а верит в исповедь, в молитвы и ксензов. Я ксензов проклинаю, я ненавижу их. Они окружили весь мир своей сутаной, в которой сконцентрировалось все зло, преступление грязь, проституция. Они распространяют темноту, покорность судьбе. Я борюсь с ними не на жизнь, а на смерть. И поэтому никогда не пиши мне о религии, о католизме, ибо от меня услышишь лишь богохульство. Темна и неразумна мать, которая вешает ребенку образок, думая, что этим путем она охранит его от бед. Она не знает, что будущее счастье ребенка во многом зависит от родителей, от их умения воспитать ребенка, от умения подавлять в корне все плохие задатки ребенка и развивать хорошие А это дает мне религия. Надо воспитывать в детях любовь к людям, а не к самому себе. А для этого самим родителям надо любить людей. Все тот же ваш, Эликс. Альдоне Эдмундамни Булгак Закопание, 14 декабря 1902 года. Дорогая моя Альдона, благодарю тебя сердечно за память обо мне. Удивительно, что ты не получила открытки с видом Карпатских гор, которую я тебе давно уже послал. Вероятно, какой-нибудь почтовый чиновник присвоил ее себе. У вас скоро настанут праздники, и мне очень грустно, что я не с вами. Манит меня сесть и приехать к вам, но не могу сделать этого. Сколько это лет прошло, когда мы с тобой вместе ужинали в Сочельник? В 1895 и 1896 годах я как раз в Сочельник ехал поездом в Варшаву. Потом уж ни разу не встречались мы в этот день. 1894 год был последний год, когда я в семейном кругу, в Иоде, еще ребенком провел этот день вместе с мамой. Вас, кажется, тогда не был еще в Иоде. Воспоминания унесли меня в прошлое, припоминает Дзержинова. Помнишь, как ты учила меня по-французски и раз несправедливо хотела поставить меня в угол? Помню эту сцену, как сегодня». Я должен был переводить письменно с русского на французский. Тебе показалось, что я перевернул листы и какое-то слово переписал. Из-за этого ты послала меня в угол. Но я ни за что не хотел идти, потому что ты несправедливо меня обвинила Пришла мама и своей добротой убедила меня стать в угол. Помню летние вечера, когда мы сидели на крыльце. Помню, как на том же кольце мама учила меня читать, а я, опершись на локте, лежал на земле и читал по складам. Помню, как по вечерам мы кричали, и эхо нам отвечало. Кто же не любит своих воспоминаний, своей молодости и детских лет жизни без забот, без мыслей о завтрашнем дне? Только что пообедал, и воспоминания улетели. Не знаю, скоро ли вышлю это письмо. Уже два дня, как закопание, перестало быть закопанным, а стало засыпанным. Идет снег, воет горный ветер, поезда не доходят. Это может продолжаться еще три-пять дней. На дворе бело-беленькое, на улицах горы снега, но тепло. Клонит к мечтам грусти о чем-то или о ком-то. Жизнь в горах склоняет к мечтам, а мне мечтать нельзя. Уезжаю из-за Два месяца лечения значительно мне помогли. Я поправился, меньше кашляю, отдохнул. Тянет меня в город. Могу и в Кракове за эти самые деньги жить хорошо. Теперь зима, а климат там нездоровый только летом и весной. Пропитание же дешевле, нежели здесь, в закопании даже в Братской помощи. Общежитие студенческой организации Братская помощь. Примечание редакции. 30 или 31 еду в Краков, однако письма прошу писать в Закопане, как до сих пор, пока не пришлю новый адрес. Горячо всех вас целую. Ваш постскриптум Пришли, пожалуйста, карточки детей, если имеешь лишние. Альдоне мне Булгак, Краков, 9 февраля 1903 года. Добрая, любимая моя Альдонка, глядя на фотографии и письма, которые ты прислала, я даже растрогался. Так хотелось бы, хоть на секунду забежать к вам и обнять, поцеловать всех, Поиграть с детьми, услышать их смех, плач, и снова смех и шалости. Взглянуть, как Рудольф учится. Тони профессор озорничает, а Манюся капризничает, как ты укладываешь их спать, а сама вечно работаешь. Когда я получил твое письмо и фотографию Рудольфа, меня хватила такая ужасная тоска, по-видимому, не скоро мне удастся приехать к вам. Правда, здесь тоже родная страна, польская, но жизнь здесь так тянется и так отличается от нашей. Люди здесь только и знают, что по целым дням сидят в кабаках. Часто хочется мне бросить весь этот Краков с его историческими памятниками, кабаками, сплетнями и сплетниками. Однако я должен сидеть здесь и буду сидеть. В это время Феликс Эдмундович Дзержинский Занимался в Кракове изданием печатного органа СДПИЛ «Червоный штандр». Примечание редакции. «Возмущаюсь я ужасно, но ничто не помогает и только разрушает мое здоровье. Так и живу со дня на день. Не лучше, чем во времена ОНИ, с той лишь разницей, что могу работать немного свободнее. Но не стоит заражать тебя своим нездоровым настроением. Скучно мне, вот и все». Слышал я здесь, что кто-то из моих братьев Игнасили Владысь заболел. Известие это относится к декабрю, но, скорее всего, это сказка. Напиши мне, пожалуйста, когда ты имела известие от них и где они теперь. Представь себе, когда я был еще в закупании, обо мне с тревогой спрашивали, в закупании ли я еще, так как разошелся слух, что из санатория я выехал в Варшаву и там вторично смертельно заболел. Так вот, кто-то пустил такую утку обо мне я обеспокоил меня самого, не заболел ли кто-нибудь из моих братьев. Однако уж потом я получил твое письмо и успокоился. Напиши мне все же, что о них слышно, когда ты имела от них последние известия Кончаю так, как тороплюсь. Сердечно целую всех вас. Ваш Ф. Альдония Эдмундом Небулгак, Швейцария, Кларан, 25 апреля 1903 года. Дорогая моя Альдоночка, я крепко провинился перед тобой. Так долго ничего не сообщал о себе, тем более, что мое предыдущее письмо было не очень веселым. Итак, я теперь в Швейцарии. Я хотел уже выехать из деревни в город, но знакомые отговорили меня. И здесь я пробуду, наверное, еще весь май. Опять, значит, я в горах над Женевским озером вдыхая в себя чистый горный воздух и великолепно питаюсь. Скверная эта вещь носить в себе врага, который преследует тебя по пятам. Туберкулез легких. Примечание редакции. Лишь на мгновение удастся забыть о нем Но потом он опять напоминает о себе. Врачи говорят, что можно избавиться от него при правильном лечении, хорошем питании, строгом соблюдении режима. Я думаю, что за месяц я прекрасно поправлюсь. Целую всех вас. Ваш Филикс. Постскриптум. Детки, наверное, сильно выросли. Я хотел бы обнять каждого из вас лично. Альдони Эдмундом Небулгак, Берлин, 29 ноября 1903 года. Моя любимая Альдона, я только что получил твое письмо от 22 ноября. Более полугода мы не писали друг другу. Это время я скитался по всей Европе, не имея возможности ни целиком отдаться своей любимой работе, не найти соответствующий постоянный заработок. Феликс Эдбундовид-Дзержинский по поручению партии объезжал все группы польских социал-демократов за границей. В Берлине в то время находились руководящие деятели социал-демократии Польши и Литвы во главе с Розой Люксембург. Примечание редакции. «Это отравляло мне жизнь. Я не хотел писать тебе, не хотел жаловаться». твой Филипс. Альдония Эдмундом Небулгак, Краков, 18 декабря 1903 года Добрая, милая моя Альдона, прости, дорогая, что я не писал тебе более полугода и причинил тебе этим беспокойство. Твои письма, адресованные в Кларан, очевидно пропали. Если бы я их получил, то обязательно ответил бы. Ты ведь знаешь, как я тебя люблю. Твои письма затерялись. Я же не хотел жаловаться в письмах на свою жизнь. А это были были жалобы, так как я ведь в письмах писать обо всем, о своей партийной работе, примечания редакции, не могу. А личная моя жизнь была грустной. И когда после такого долгого перерыва пришло твое письмо с фотографией детей и с письмом Рудольфика, я страшно обрадовался. Большое тебе спасибо, Альдона, за фотографию. У нас праздники уже прошли, а для меня они прошли, ничем не отличаясь от будничных дней.